КАЗНЬ Под барабанную дробь, грозную и торжественную, двое амбалов вывели Роберта и Лемоха. Впрочем, вывели неточное слово. Маленький фокстерьер был так укутан пластилином, что его пришлось нести, а чертенка пинками гнали впереди. Третий амбал надел красную маску и с угрожающим видом поигрывал кухонным молотком. «Нет!» отчаянно взвыл Сэм, колотя кулаками по стенке прозрачной тюрьмы. «Что вы делаете, убийцы?» «Вы не посмеете их тронуть! Это же дети!» дружно зарычали рыцари. И хотя закрытая банка глушила бурю негодования, Полын-Бурьянов невольно поежился, представив, что бы было, если пленники вырвались на свободу. Впрочем, спустя мгновение он уже пришел в себя и, обратившись к юным героям, презрительно спросил. — Ваше последнее слово и последнее желание. — Ваше величество! — тихо прорычал щенок. «Если мне суждено погибнуть, я умру без стона и жалобы, ни на миг не опозорив благородных идеалов рыцарства!» Глаза Роберта вспыхнули зеленым огнем. «У победившего врага я ничего не прошу для себя, но если у вас есть хоть капля жалости, то пощадите моего друга!» «Нет!» — высокомерно оборвал владыка. разве отклоняется теперь ты я я только замялся лемах. я наверное не знаю, что сказать. но если у меня есть последнее желание, то я хотел бы спеть спеть уточнил полын бурьянов да. Решился Лемах. Одну маленькую песню. Ну, пой, пожал плечами владыка. Шут с тобой. Не можем же мы отказать в таком безовидном пустяке. Лемах откашлялся и влез на спичечную коробку. Тонким, но приятным голоском он затянул прекрасную балладу Лоуренса. «Копье и черного коня мне завещал отец!» Племянник суперагента отстукивал ритмы копытцем и очень старался. Уставшие черти блаженно прикрыли глаза и заслушались. Баллада была длинная и задушевная. Многие слушатели вытирали слезы умиления. Когда лемах окончил, раздались дружные аплодисменты. Чертенок вежливо раскланился, шаркнул ножкой. «Палач, начинай!» — приказал полын Бурьянов. «А может, он еще споет?» — неожиданно спросил палач. У владыки отвисла челюсть. «Пусть поет, пусть поет! Последний раз! У него получается! Пусть еще споет!» дружно загомонили черти. На этот раз владыка решил не искушать любовь толпы. «Да пожалуйста, пусть поет! Только покороче что-нибудь!» Черти радостно навострили уши. Лемах тайком подмигнула Роберту, и щенок понял, что его друг тянет время. Меж тем неожиданный концерт продолжался. Лемах спел лирическую песню об утерянной родине и вечных скитальцах. Потом очень грустную и романтическую о неразделенной любви чёрта к молодой ведьме, сбежавшей с Херувимом. Потом шуточную песню про пьяниц, потом... В общем, он уже пел около часа. Жлоб полын бурьянов затравлено и злобно зыркал по сторонам, но не решался прервать чертёнка. Войску нужна была разрядка. Черти улыбались, скорбели, рыдали, хохотали до упаду, награждая певца бурными аплодисментами. Наконец бедный Лемах устал. Владыка воспрянул духом и прикрикнул на палача. Вновь дробно грянули барабаны, черти посуровили. — С кого начнем? — Шепотом спросил палач, приподнимая за шкирку Роберта и Лемаха. «Ну, даже не знаю», – задумался владыка. «Давай, что ли, со щенка? Или нет? Наверное, все-таки слемаха. Хотя, ты чего?» – тряхнул палача жлоб полын Бурьянов. Амбал, разинув рот, уставился куда-то вдаль. Владыка проследил за его взглядом и ахнул – В пятидесяти шагах от них, вздыбив шерсть и оскалив зубы, стоял грозный и неумолимый сэр Гауф. Жло полын Бурьянов завопил благим матом. В тон ему с из флангов раздались боевые кличи фарфоровых рыцарей. И сэр Флойд, сэр Клаус, сэр Лукас бросились в бой. Боже, какая началась суматоха! Черти сиганули в разные стороны, о сражении не было и речи. Бассет Лукас кинулся на палача и вырвал из его лап Роберта. Лемах выкрутился сам. Одноглазый сэр Флойд гонял остатки пехоты в поисках владыки. Маленький, но сердитый сэр Клаус развлекался обрыванием хвостов, так как выше не мог допрыгнуть. Достойный сэр Галф совершил самый большой подвиг. Разогнавшись как снаряд, он с чудовищной силой и безмерной отвагой треснул фарфоровым лбом в банку с пленниками. Осколки стекла брызнули в разные стороны. Бульдог упал без чувств, а пленники вырвались на свободу. Армия пластилиновых чертей перестала существовать.